Глава 29. Корис Свенсон сидел в машине, припаркованной в густой тени деревьев на берегу ручья, куда Пендергаст в соответствии со своими причудами попросил привезти его. Солнце стояло в зените, и жара в полдень была невыносимой. Корис смахнула с албопота Пендергаст, как ни в чем не бывало, сидел на заднем сиденье с закрытыми глазами зал спал. Правда, Кори уже знала, что на самом деле он не спит, а просто обдумывает какие-то важные проблемы. Но о чем он думает сейчас? И почему делает это здесь, на солнце, солнцепеке, на берегу ручья, она понятия не имела. Это было выше ее понимания. Все-таки Пендерга странный человек, добрый, вежливый, но чудаковатый. Она взяла с соседнего сиденья книгу, открыла на шестой главе и начала читать. На горизонте море сливалось с небом, где темный синий цвет воды незаметно переходил в светлый синий цвет воздуха. Из-за этого казалось, что судно относится дальше, на юг. Закрыв книгу, Кори бросила на прежнее место. Какая тоска! Написано вроде бы неплохо, но при этом ничего оригинального. А может быть, все дело в том, что она думала сейчас совсем о другом? Например, о том, что произошло недавно в церкви? Ее мать никогда не ходила в церковь, потому сама Коря была там лишь несколько раз в жизни. И тем не менее она сразу сообразила, что никто из обитателей городка ничего подобного еще не видел. Даже те, кто ходил туда каждое воскресенье. Весь город только и говорил, что о скандале в церкви. Больше всего, разумеется, досталось пасту Уилберу, который всегда недоброжелательно относился к коре и даже брезгливо отворачивался при встрече. Ну, что ж, так ему и надо. Она весело улыбалась, вспоминая растерянную физиономию пастора, перекошенной от злоба лица стрика Уита, взбудоражившей всех своей дикой выходкой. Да, и Стрэм был хорош, когда бросился с кулаками на своих противников. Кори не раз представляла себе то страшное землетрясение, обрушившееся на этот вонючий город, то пожар, поглощающий его ветхие строения, то беспорядки на улицах. Даже в самом кошмарном сне она не могла увидеть то, что произошло во время воскресной службы. Да, реальная жизнь превосходит самые безумные фантазии. Рассмеявшись при этой мысли, Хори бросила взгляд на Пендергаста и вздрогнула от неожиданности. Он сидел прямо и с любопытством смотрел на нее. «Поехали в клуб Касл, если не возражаете», — сказала она. Хори «В клуб? Зачем?» «Полагаю, шериф Хейзен и ад Риддер устроили там обед для своего гостя доктора Чонси». «Надеюсь, вы помните, что завтра этот профессор должен объявить своем решении по поводу проведения эксперимента на полях Мэттенкрика?» «Не сомневаюсь. Почтенные граждане города Хейзен Ридер сейчас делают все возможное, чтобы добиться нужного результата. А поскольку завтра он покидает этот городок, мне бы хотел задать ему несколько вопросов». «Надеюсь, вы не считаете его причастным к этим убийствам?» — пошутила Кори. Я уже говорил вам, что всегда держу, наготове свой дедуктивный метод, и советую вам делать то же самое. Вы уверены, что они находятся именно там, после скандала, случившегося в церкви? Ну, доктора Чонси в церкви не было. А Хейзен и Ридер не так глупы, чтобы портить гостю хорошее впечатление от города. Возможно, он слышал что-то от людей, но они заверили того, что ничего страшного не произошло. — Ну, ладно, — согласилась Кори в на шоссе. — Вы, босс, вам и не. Кори поехала по направлению к городу и очень старалась не превышать скорость, хотя доставляло ей массу неприятных ощущений. Через несколько минут они были уже у здания клуба. Кори заметила, что стоянка почти пуста. Впрочем, в таком маленьком городке почти все вокруг было пустынно. Пендергаст вышел первым и сделал знак кори следовать за ним. Они пересекли небольшую аллею и вошли в открытую дверь ресторана. Чон, Си, Хейзен и Ридер сидели за любимым столиком Ридера. Другие места в зале были свободны. Увидев новых посетителей, все трое выразили удивление. Хейзен поднялся первым и пошел им навстречу, пытаясь перехватить агента на полпути. Пендергаст, что случилось на этот раз? — недовольно осведомился он. — У нас очень серьёзная деловая встреча. — Шериф, я сожалею, что вынужден прервать ваш обед, но мне придётся задать вашему гостю несколько вопросов. — Сейчас не время. — Хейзен покосился на столик. — Ещё раз прошу прощения, — сказал Пендергаст, обходя шерифа и быстро направляясь к столу. Курень отставала от него ни на шаг. Увидев, что шерифу не удалось пригодить путь агента ФБР, Риддер взял задачу на себя. Он поднялся и скорчил недовольную мину. — А, агент Пендергаст! — фальшиво улыбнулся он. — Рад видеть вас, если вы по поводу расследуемого дела. Я буду в вашем распоряжении через несколько минут. Мы скоро закончим переговоры с доктором Чонси. — Нет, я бы хотел поговорить именно с доктором Чонси, — ответил Спецагент протянул руку профессору. — Меня зовут Пендергаст. Доктор Чонси пытался встать, но не смог. Пожал руку Сиди. Да, — Да-да, я помню вас. Ведь это вы отказались уступить мне одну из ваших комнат? Он хотел усмехнуться добродушно, но лицо его выразило презрение. — Доктор Чонси, я слышал, вы завтра уезжаете? — На самом деле не завтра, а сегодня. О своем решении объявлю в университете. В таком случае... «Хотел бы задать вам несколько вопросов, если не выражаете». Чонси свернул в четверо салфетку, аккуратно положил ее рядом с пустой тарелкой и извитно ухмыльнулся. «Возражаю. Прошу прощения, но у меня нет времени. Поговорим с вами в другой раз. Хорошо?» Он с поднялся и пытался наперять на себя пиджак. «Боюсь, другого раза не будет, доктор Чонси». Тот окинул его воскомерным взглядом. «Если речь идёт о расследовании убийства, то я ничем не могу вам помочь. Если же вы хотите говорить со мной о нашем опытном поле, то это, извините, выходит за рамки вашей компетенции, и уж тем более вашей, с позволения сказать, помощницы!» При этом Чонси ещё с большим презрением взглянул на корь. «А сейчас, извините, мне пора!» «Позвольте мне самому решать, что имеет отношение к делу и что нет!» Обранил Пендергас невозмутимым тоном. К этому времени Чонси надел пиджак, порылся в кармане, вынул оттуда свою визитную карточку и небрежно бросил на стол. — Вы знаете правила. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы в отсутствии моего адвоката. Пендергас злорадно улыбнулся. — В таком случае, профессор, назовите мне имя вашего адвоката. Чонси растерянно заморгал. А пока вы не предоставите мне данные и номер его телефона, — продолжал Пендергаст, — мне придется поговорить с вами лично. Такое правила, как вы сами изволили выразиться? — Послушайте, мистер Пендергаст, — вмешался не на шутку зазвившийся гидр. Чуэнси выхватил визитную карточку из рук Пендергаста, что-то быстро написал на оборотной стороне. — К вашему сведению, агент Пендергаст, — произнес он, — возвращая визитку, «я выполняю чрезвычайно важную, в высшей степени, конфиденциальную работу, представляющую, интересно так для Канзасского университета, но для всей страны. Более того, результаты моей работы могут спасти жизнь миллионам голодающих людей в мире, и я не стану терять свое драгоценное время, отвечая на вопрос по поводу этих убийств». Он повернулся к собеседникам. «Джентльмены, благодарю вас за бед! Последнее слово Чонси произнес после небольшой паузы, отчего оно прозвучало оскорбительно. Не успел доктор Чонси раскланяться, как Пендергаст вынул мобильный телефон и быстро набрал номер. Это произвело должное впечатление на присутствующих. Все уставились на него, даже доктор Чонси остановился пути. Мистер Блаттер! — спросил Пендергаст, заглядывая в оставленную доктором карточку. Это специальный агент Пендергаса из Федерального бюро расследований. Доктор Чонси насупился. «Я сейчас нахожусь в городке Мэдсиен Крик и тщетно пытаюсь поговорить с вашим сотрудником, доктором Чонси. Мне нужно задать ему несколько вопросов по поводу недавних убийств в городе. У нас сейчас есть два формальных метода действий. Либо доктор Чонси ответит на мои вопросы добровольно и немедленно, либо сделает это позже» во время судебного разбирательства и по официальному запросу окружной прокуратуры. Так вот, доктор Чонси растерян и просит вашего совета». Пендергаст протянул трубку доктору Чонси. Тут схватил ее и недовольно сказал «Блаттер». Наступила долгая пауза. Доктор Чонси долго выслушивал своего адвоката, почти взорвавшись от волнущения, сказал «Блаттер, это самый настоящий шантаж» кто ввергнет наш университет в грязное разбирательства. Мне не нужна скандальная известность в такой деликатный момент. Последовала еще одна длинная пауза. Лицо доктора Чонси покрылось красными пятнами. — Блаттер, черт возьми, я не намерен обсуждать с этим копом. Еще пауза. — Господи! — воскликнул Чонси и чуть не швырнул мобильный телефон Пендеркасту. — Ладно, — бросил он, — у вас десять минут. — Благодарю вас. — Но не десять, а сколько понадобится для пользы дела? — усмехнулся Пендергаст. — А мой ассистент будет вести протокол. — Вы готовы, мисс Свенсон? Что? — удивилась Коль. — Ах, да, конечно. Она оставила свой блокнот в машине, но Пендергаст быстро извлек свой, притянул ее вместе с ручкой. Ридер недовольно поморщился и покосился на шерифа. — "Эй, так так и будет торчать здесь. «Почему вы допускаете подобный произвол?» Хейзен посмотрел на своего друга стекленевшими глазами. «А что я могу сделать? Остановить этот фарс! Этот агент ФБР разрушит все наши планы!» Хейзен равнодушно пожал плечами. «Вы лучше меня знаете, что это не в моих силах!» Он посмотрел на Пендергаста, но промолчал, однако Кори прекрасно знал, что означал этот взгляд. Доктор Чонси начал Пендергаст. «Скажите, пожалуйста, когда впервые о Медсенкрике заговорили как об опытном поле для ваших исследований?» «Компьютерный анализ выдал нам это название в прошлом году, в апреле. А когда вы впервые посетили этот городок?» «В июне. С кем вы вступили в контакты в это время?» Таких контактов то не было. Это был предварительный визит». «А что ж вы тогда, собственно говоря, делали здесь?» «Не понимаю. Что?» Пендергаст взял свой мобильный телефон и любезно улыбнулся. «Если не понимаете, позвоните, и вам все объяснят». Чонси явно старался не выходить из себя. «Я обедал в ресторане Мэйзи. И что?» «И что?» — возмущенно повторил Чонси. о том, что это был самый отвратительный обед за всю мою жизнь. А после этого?» После этого у меня было жуткое расстройство желудка. Кури прыснула от смеха, но не успела прикрыть рот рукой. Риддер и Хейзен удивленно переглянулись, не зная, как реагировать на его слова. Доктор Чонси слегка улыбнулся, восстанавливая душевное равновесие, но от его былого высокомерения стало следа. — Кроме того... Я смотрел окрестные поля кукурузы, принадлежащие корпорации Басуэл-Грикон, -э который является нашим партнером в этом эксперименте. Где? Вниз по ручью. Где именно? Участок номер пять в северо-западном квадрате. Что именно вы делали тогда и как осматривали участок? Ходил пешком, убрал пробы грунта, образцы зерна и так далее. Что еще? — Взял, пробы воды, исследовал особенности местной флоры, изучал насекомых и так далее. — Мистер Пендергаст, полагаю, нет смысла объяснять вам все тонкости научного исследования. — В какой день это было? — Не помню, надо посмотреть в дневнике. Пендергаст, скрестив на груди руки, терпеливо ждал ответа. Доктор Чуанси порылся в кармане и вырнул оттуда толстую записную книжку. — 11 июня. «Вы заметили что-нибудь необычное?» «Особенное. Я же сказал, что ничего не видел». «Какие именно эксперименты вы намерены проводить на этом поле?» Доктор Чонси возмущенно вскинул голову. «Извините, мистер Пендергаст, но эти научные концепции слишком сложны для непосвященных, потому что нет смысла обсуждать их в данный момент». Пендергаст усмехнулся и покачал головой. «Ну что ж...» В таком случае вам придется найти наиболее простые и общедоступные формы объяснений, пригодные даже для идиотов. Для идиотов? воодушевился Чонси. Ладно, попробуй. Мы пытаемся вывести сорт кукурузы, пригодный для производства технических масел и автомобильного топлива. Вы представляете, что это такое? Пенергас кивнул. Такой сорт будет отличаться высоким содержанием крахмала и натуральных пестицидов? что позволит резко ограничить количество внешних пестицидов. Собственно, это и есть самое простое объяснение для идиотов. Надеюсь, вы поняли, о чем идет речь мистер Пендергаст?» Снисходительно ухмыльнувшийся, Чонси посмотрел на шерифа и Риддер. Пендергаст подался вперед с неузамутимым выражением лица. В этот момент он походил на кота, собиравшегося вцепиться когтями в свою обидчика. «Доктор Чонси...» А как вы намереваетесь предотвратить совершенно неизбежное при этом перекрестное опыление других растений? Неужели вы не понимаете, что пыльца генетически модифицированных растений беспрепятственно распространится по всем окрестным полям, и тогда уж вам не удастся загнать в бутылку выпущенного амиджина? Доктор Чонси растильно уставился на Пендергаста. Он не подготовился к тому вопросу. Но мы создадим буферную зону, проведем вокруг поля предхранительные полосы шириной в несколько метров и высадим нейтрализующие растения. А вот Эдисон Макхэм в своей статье, опубликованной в Journal Biomechanics в апрельском номере за 2002 год, убедительно доказывает, что перекрестное пыление фульсой генетически модифицированных растений может распространяться... «На несколько миль, то есть далеко за пределы опытного поля. Надеюсь, вы читали эту статью, доктор Чонси?» «Эдисон и Маркхем, за апрель». «Я знаком с этой работой», — с нескрываемым раздражением прервал Чонси. «В таком случае вы должны знать также работу Энджелса, Тромера и Грина, где ясно показано, что 3PJ-штамм генетически модифицированного растения, производит абсолютно токсичные гены, которые убивают бабочку-донаиду. Вам приходилось иметь дело со штаммом 3PJ, доктор Джонси? Да, но смерть бабочки-донаида наступает только при концентрации, превышающей 60 модифицированных зерен на квадратный миллиметр, что естественным образом выходит на три сотни ярдов за пределы опытного поля. Как показывают результаты полевых исследований Чикагского университета, опубликованные в ежегодном Просидинс. Да, я знаю эту чертову работу! вспылил доктор Чанси. И не надо мне ее цитировать. Хорошо, доктор Чанси? В таком случае, я повторяю свой вопрос. Каким образом вы намерены предотвратить возможность перекрестного опыления нормальных растений, генетически модифицированной пыльцой, и как вы оградите от гибели местную популяцию бабочек и других насекомых? Именно эти задачи ставит наш эксперимент, мистер Пендергаст. Именно эти проблемы мы пытаемся сейчас решить. Значит... Медсин Крик выбран вами в качестве испытательного полигона, где на подопытных кроликах, то есть местных жителях, вы намерены решить эти научные проблемы». Доктор Чонси, пораженный этим выводом, напряженно молчал, уклоняясь от ответа. «Казалось, уходил аппариксический удар, от которого он никак не может оправиться». Кори видела, что Чонси полностью уничтожен и не способен найти достойные аргументы в этом споре. «Черт возьми!» — воскликнул он через минуту. «Почему я должен оправдываться за свою работу перед каким-то гребанным копом?» Воцарилась мертвая тишина. Все наблюдали, как доктор Чонси вскочил и стал сужеженно обтяжать платком потное покрасневшее лицо. Пендергаст обратился к Кори. «Полагаю, мисс Свенсон, мы на этом закончим. Вы всё записали?» «Всё, сэр, вплоть до слов грёбаный коп!» Она громко захлопнула блокнот и с торжествующим видом сунула ручку Пендергаста в свой карман. Кори встала, обвела всех медленным, преисполненным достоинством взглядом и широко улыбнулась, продемонстрировав ряд безукоризненных белых зубов. Пендергаст сдержанно поклонился направился к выходу. «Пендергаст!» — окликнул Риддер, и Кори вздрогнула, видев знакомый блеск в его потемневших от ярости глазах. «Да», спокойно, — спокойно ответил тот, — «вы помешали нашему обеду, испортили всем настроение и вывели из себя нашего дорогого гостя. Не хотели бы что-нибудь сказать ему на прощание?» «Не вижу в этом необходимости», — ответил Пендергаст и добавил, — «впрочем...» Могу напомнить известные слова Эйнштейна. Надменность более опасна для человека, чем невежество. Готов также добавить от себя специально для доктора Чонси, что еще более опасно сочетание этих качеств в одном лице. Кори исследовала за Пендергастом по тени столе и с трудом подавляя взбудорарившие чувства. И только когда они сели в машину, она не выдержала и громко рассмеялся. Пендергаст удивленно покосился мне. — Забавно. — Конечно, вы действительно сделали его. Я уж второй раз слышу это не совсем обычное выражение. Что оно означает? — Это означает, что вы выставили его полным идиотом. — Если бы только это, — задумчиво отозвался он. — Вся беда в том, что Чонс и его коллеги вовсе не идиоты, поэтому представляют большую опасность, чем все остальные. —